Глава двадцать третья Патрик плохо запомнил вечер того дня. Последней в памяти была картинка, как он открывает шкаф и достает оттуда непочатую бутылку виски. Когда он напивался до пьяна в последний раз? Кажется, еще в колледже, и это точно было не попыткой уйти от действительности. Тогда он перебрал, празднуя чей-то день рождения, и пили они дешевое фруктовое вино, а не виски, восемнадцатилетней выдержки. На самом деле, большой разницы в том, чем напиваться не было. Всё тот же тяжёлый, не приносящий бодрости сон, всё те же головная боль, тошнота и ощущение, что все внутренности висят на тоненьких резинках, и вот-вот они лопнут. Две шипучие таблетки обезболивающего не помогли. Попытка напиться прямо из-под крана привела к тому, что пришлось экстренно бежать к толчку. Кое-как добравшись до кровати, Патрик рухнул на влажные, противно пахнущие потом простыни и, наконец-то, провалился в глубокий сон, где не было ни Горана, ни бесед с ним, ни творимых им преступлений. Когда Патрик проснулся во второй раз, был уже полдень. Он бы обеспокоился этим фактом, но была суббота, так что насчет опозданий на работу можно было не переживать. Напившись, на этот раз найденного в холодильнике апельсинового сока, Патрик принял душ, побрился, заказал ланч, поел, тщательно пережевывая пищу. Запил все это заказанной вместе с ланчем колой. Поменял постель и снова улегся спать. О гороне он не думал, ни проснувшись вечером, ни в воскресенье днем. Чувства и эмоции были словно блокированы, как обоняние и вкусовые рецепторы при ковиде. Вечером в воскресенье Патрик позвонил матери. Ее реабилитация шла полным ходом, исследования показали, что стентированные сосуды в достаточной мере обеспечивают кровоснабжение сердечной мышцы. «Я чувствую себя намного лучше», заверяла мама, «и энергии много». Не было похоже, что она просто пытается его успокоить, потому что голос и правда звучал энергично. «Пообещай без лишнего героизма», попросил ее Патрик. «Мы все знаем, что ты боец, но, думаю, участие в бостонском марафоне точно не нужно, чтобы это доказать». «Если только я проеду его на пассажирском сиденье такси», — рассмеялась мама, — «как сам». «Прекрасно», — соврал Патрик. «Работы много?» — новый смешок. «Ой, глупость сморозила, у тебя всегда ее много. Ты хоть не забываешь отдыхать?» «Свято, чтуру с порядок трудового дня», — заверил ее Патрик. «Передавай папе привет». «Вивиан и Дженнис, когда та будет звонить?» «Передам». По голосу было слышно, что мама улыбается. «Звони, не пропадай». «Не пропаду». И после пары прощаний и пожеланий всего наилучшего, Патрик завершил вызов. Федералы уехали через два дня. «Если будут новые эпизоды, звоните», — сказал Брок, зайдя в кабинет Патрика, чтобы попрощаться. «Не если, а когда». — поправил его Патрик. — Раз это серийник, он не остановится. «Иногда бывает, что одно осознание, что мы уже знаем, кто он, действует хорошим тормозом», — не согласился с ним Брок. «Будь Патрик в другом настроении, непременно попросил бы его привести хотя бы один пример такого исхода. Но сейчас ему скорее хотелось остаться одному, поэтому он просто согласно кивнул. «Но вообще дело мы не закрываем, так что, может, еще и поймаем вашего поджигателя». «Надеюсь на это», — суши, чем стоило, — сказал Патрик. Но по-другому не получалось. Что он вообще должен был говорить и как реагировать, когда сам отпустил серийного убийцу, нарушил все возможные и невозможные кодексы, законы, правила и моральные устои, и просто дал Дотсону полную свободу. «Всего доброго, агент Брок. И вам, дознаватель вердан Брок протянул руку. Патрик пожал ее. Мелленда с своим присутствием Патрика не почтила. Дальше потекли однообразные дни. Патрик просыпался по утрам, ехал в офис, по дороге завтракал, толком не ощущая вкуса еды, потом занимался делами, выезжал на пожар посещал совещание у Адамса, поскандалил с Чейн, когда та завернула его отчет о пожаре с погибшим. Никакого криминала, просто пьяница уснул с сигаретой в руке Чейн не понравилось, что Патрик указал в качестве усиливающего огонь фактора горения одежды на погибшем. Она считала, что все касаемое тело принадлежит ей, и только она, как коронер, может описывать одежду. Патрик потратил чуть ли не весь день, доказывая, что порой даже тело человека может быть как провоцирующим, так и сдерживающим развитие пожара фактором. В итоге каждый остался при своем мнении, тем более, что смерть несчастного была признана не и закрывал дело патрик в прибой он не ходил сначала чувствовал себя слишком уставшим потом понял он боится увидеть там доцена и не знает что сделает если вопреки сложившейся традиции горн не поспешит убраться лишь заметив его а подойдет не пивом же его угощать по этой же причине патрик не стал читать отчет судмедэксперта о вскрытии не знал как отреагирует увидев в графе фамилия эксперта додсон просто прикрепил файл с отчетом к делу и все и, кажется, напрасно волновался на этот счет. Приехав в полицейский участок на очередное совещание, он застал на улице крайне хмурого Карингема. «Ты уже вернулся из отпуска?» — спросил Патрик, прикуривая сигарету. «Какая это за утро? Он не помнил, но точно больше, чем пятое. Вчера Нилс затянулся, нахмурился до да и брови. А такое чувство, что уже год без выходных пошел». «Первая неделя всегда тяжелая», — подбодрил его Патрик. «Потом втянешься». «В гробу я видал такие недели!» — неожиданно вызверился Нилс. «Работы по горло, так еще один единственный нормальный судмедэксперт свалил. Хрен я, когда заключение по тройному убийству дождусь, а у меня сроки не то что горят, уже обуглились». «Свалил?» Патрик, конечно же, понял, о ком именно говорил Нилс. Работу Горна он оценивал неизменно высоко, еще надеялся, что уйдет на пенсию раньше, чем Горну надоест трудиться в порт Сент-Луси за гроши. «Свалил? В смысле, уволился?» — все-таки уточнил Патрик. «Не знаю. Ребекка сказала, вроде в отпуск ушел, но не назвала даже примерную дату, когда он вернется». нил снова затянулся. В его кабинете уже какой-то хмырь обосновался. «Гонору, как у трех, чейн, а делать толком ничего не умеет. Протокол, будто детсадовец писал. Да уж нет более приличной и не вызывающей подозрений причины отсутствия, чем отпуск. Особенно если без содержания. Мало ли что случилось у человека, может, родственник заболел, или самому лечение нужно. «Не гони сильно на новенького, глядишь, пап выкнется, и не хуже Дотсона наловчиться», — сказал Патрик. «Главное, чтобы людей убивать и дома поджигать не начал». Эту мысль он, конечно же, не озвучил. «Да пофиг мне, я до Рождества дорабатываю и все, валю на пенсию», — махнул рукой Карингем. «Сорок три года выслуги, думаю, достаточно». «Не пожалеешь?» — спросил его Патрик. «Нисколько». Нилс затушил сигарету, тут же достал новую. «Это я всем сказал, что на Карибы ездил», — сказал, затянувшись. «А на самом деле обследование проходил. Моя дрянь вернулась, и на этот раз походу мне не выиграть». Нилс посмотрел прямо в глаза Патрику. На дне его глаз плескался первобытный страх. Это Патрик видел даже без очков. «Все настолько плохо?» «Глупый вопрос, но придумать лучше Патрик не мог». «Хуже, чем можно представить», — Нилс опустил взгляд, затянулся. «Мне сделали какое-то там позитронно-музитронное исследование. В вену чего-то вводили, вроде как радиацию. Йод, что ли? Не запомнил». Но, короче, эта фигня должна светиться там, где есть опухоль. Патрик, я свечусь весь. Дела. Патрик дотянул сигарету до фильтра. Что врачи говорят? нил хмыкнул. Они, как всегда, полны оптимизма и обещают, что мы попробуем новые линии химиотерапии. Он выбросил наполовину выкаренную сигарету. Только я ж по глазам вижу. Они меня уже похоронили. И что ты решил? Будешь пробовать?» «Нет», — нил сплюнул себе под ноги. «Уйду на пенсию, и сколько протяну, столько и хватит на мой век. Из хосписа мне уже звонили, с обезболиванием проблем не будет». Он невесело усмехнулся. «Проведу последние недели под кайфом». Он снова сплюнул. «Ладно, пошли послушаем, что там Адамс скажет. Кажется, я буду скучать по этим собраниям». Патрик знал, что сам он будет скучать по Нилсу, по разговорам с ним вот тут, по шуткам, для Патрика не смешным и непонятным, по человеку, которого он мог бы назвать другом, еще одному, которого у него отнимают.